Глава 17. Как же не вовремя Кимыч в отпуск сорвался, сокрушался Сергей. Ох, как ты мне сейчас нужен. Какая вся же фантастическая энергия у разноцветных хрустящих бумажек. Кимыч ранее особо не распространялся, сколько у него родственников. Часто в разговоре упоминал лишь брата из деревни, чью самогонку с салом они иногда пробовали. А еще кровяночку. Язык поглотишь. Сергей едва слюной не подавился, вспомнив божественный вкус деревянской колбасы. После публикации в газетах о находке золота, естественно, о вознаграждении. Счастливый кладоискатель даже не представлял, сколько у него родственников. Почтовый ящик распух от многочисленных писем и открыток, телефонные звонки по межгороду, и откуда только номер узнали. Не минул похожей участи с новоявленными родственниками и Сергей, но гораздо в меньшей мере. Обычно спокойный и во многих случаях флегматичный Кимыч вспылил и послал всех внезапно воспылавших к нему любовью родственников по известному каждому взрослому и даже ребенку адресу. А сам взял за свой счет отпуск и уехал к брату в деревню, который принимал его в любой подстастии. За эту бескорыстную любовь, которую Кимыч очень ценил, он купил брату тяжелый мотоцикл Урал-3 с коляской, который в деревне куда более предпочтительнее легкомысленной легковушки. Ну, хоть отдохнет. Это громко сказано. Поезд вкусной деревенской пищей и на рыбачиться вдоволь порадовался за старшего товарища Сергея, хотя ему именно в эту минуту старшего товарища крайне не хватало. Ну что значит отдохнуть в деревне? Это на лугу в волю помахать острой косой, заготовить и наколоть на зиму дров, перекрыть крышу сарая и много другой, как большой, так и мелкой работы. И лишь уже к вечеру на столе будет сдать парное, процеженное через марлю молоко, источающий дурманящий аромат, жареная картошка со шкварками и настоянный на травах домашний самогон. А потом песни под гармошку на заваленке под стрёкот кузнечиков. Началось все со странного сна, что приснился Сергею прошлой ночью. Манящий к себе темный тупик в конце коридора, что в подвале дома культуры. В полуметре от пола на стене мерцало желтое пятно света, словно глаз светофора в белёсой полупрозрачной дымке тумана. Неведомая сила, преодолевая сопротивление Сергея, будто мощный магнит тянула его к стене. Пытался упираться, Но туфли скользили по полу. В отчаянии он вытянул вперед руки и уперся ладонями в прохладную поверхность стены. Внезапно она превратилась в густой, вязкий кисель, и руки, утратив опору, вошли в него по локоть. Проснувшись среди ночи, Сергей не сразу вспомнил, что ему приснилось. Подушка оказалась влажной от пота, во рту пересохла и очень хотелось пить. Сердце, готовое было выпрыгнуть из груди, постепенно успокаивалось и возвращалось к нормальному ритму. "И приснится же такое", пробурчал сонный Сергей, проведя по сухим губам шершавым языком, пошёл пол на кухню. Сразу запотевший в тепле желтый олированный трёхлитровый бидончик порадовал его наличием в нем хлебного кваса. Налил себе полный стакан и жадно выпил. Сразу же ему полегчало. Меня этот тайник точно с ума сведет. устроившись на тахте поудобнее, перед тем как снова уснуть, подумал Сергей. Утром, как ни странно, он сразу вспомнил сон. Или последнее время много думал о скрытой ниша в коридоре, и замученный мозг выдал ему то, что Сергею хотелось видеть. Или он получил знак свыше, что пришла пора разгадать еще одну тайну дворянской усадьбы. Возможно, что на этот раз последнюю. Так. Сегодня воскресенье. Очень даже хорошо. В подвале, по крайней мере, никто не будет мешать. Нужно Насте позвонить сказать, что буду занят. К его великому удивлению, Светка уже не спала и хозяйничала на кухне. Отец с матерью еще вечером в пятницу уехали к своим родителям в деревню помочь с огородами. Они оба не только с одной деревни, но и с одной улицы. Окна их домов, так получилось, смотрят друг на друга через дорогу. Так, что работы в двух подворьях им предостаточно. «Сережа, я тебе картошки пожарила, как ты любишь, с луком и еще и яичницу. Обожди, сейчас положу. Сергей, пивший в этот момент квас, едва не выперхнулся. Такой ласковой младшую сестру ему еще не довелось раньше видеть. Она ловко переложила все со сковороды в тарелку. Он уселся за стол и принялся завтракать. Что будешь пить? Чай, какао или все же квас? Сергей едва не подавился горячей картошкой, вновь услышав тихий и нежный голос. Он с подозрением посмотрел на сестру, ласково и застенчиво ему улыбающуюся. "У тебя все в порядке? Ничего не случилось?" спросил он, посыпая оранжевые желтки крупной солью. «Сережа». младшая сестра наконец собралась с духом и запинаясь, поведала свою просьбу. Нинки родители купили магнитофон. Стереофонический Аврора Стерео, добавила она с надеждой заглядывая брату в глаза. Может, и мы тоже? Что, мы тоже? Сергей сделал вид, что не совсем понял, о чем ему только что рассказала сестра. Ну, тоже купим магнитофон, стушевалась Светка и уже не столь уверенно озвучила свою просьбу. Сергей усмехнулся. Ведь умеешь быть нормальной, когда нужно. Подумаем. Спасибо за завтрак. Все было очень вкусно. Я на работу. Не забудь посуду помыть. Сестра присела на табурет и, находясь в некотором ступоре, молча смотрела перед собой. Затем очнулась и спросила неизвестно кого: "Что это сейчас было? Я не поняла, он согласился или нет?" Вздохнув, она поднялась и принялась убирать со стола грязную посуду. "Доброе утро, Митрич! Прихожу на работу и вижу всегда тебя. Ты у нас бессменный часовой." Куда Михеев запропастился? А ну его, махнул рукой пожилой вахтер. — Вечно найдет причину не выйти дежурить. А тебе самому чего в выходной дома не сидится? С Настей, может, поругался. Нет, Митрич, у нас с ней все хорошо. Если все хорошо, то чего ты балбесина, не женишься? Смотри, она девушка хорошая. Надоест ей ждать и пошлет она тебя куда подальше. Несмотря на то, что ты теперь у нас миллионщик, первый парень и завидный жених в нашей деревне. Да ну тебя, метричество и мешутками. Пойду поработаю. Если Настя придет, то, пожалуйста, пропусти ее. Не беспокойся. Конечно, пропущу. Сергей собрался было уходить, но, вспомнив, что хотел еще спросить, остановился. Сегодня есть кто в здании? Директор на месте? сказал, что нужно поработать. Ну, у начальства забот больше, чем у нас. Времени на все не хватает. Еще танцоры сегодня занимаются у себя. На сцене ансамбль с самого утра репетирует, у них какой-то фестиваль скоро. Олег забегал, тоже как и ты, спрашивал, кто сегодня в здании. ему это зачем?" удивился Сергей, но, взглянув на часы, заторопился. "Извини, Дмитрийч, поболтал бы ещё, но время не ждёт". Работы еще много. Сергей спустился в подвал и включил свет. Никого нет, это здорово. Посередине мастерской на верстаке ждало его недоделанное панно для детского сада, но на него даже не взглянул. Времени в запасе хватало, и он его дорежет и в рабочее время. А сейчас его ждет большая тайна. Он очень на это надеется, скрытая за кирпичной кладкой. Самая сладкая и загадочная А может, там и нет ничего. Зато тогда смогу спать спокойно и не просыпаться по ночам. Переоделся в свой любимый просторный черный комбинезон, осмотрелся, что ему может понадобиться. Интересно, в который раз подумал он, выбирая нужную стамеску. Что нужно было Олегу здесь в воскресенье? Хотя чему тут удивляться? Ведь в доме культуры нет четко фиксированных выходных. Основная масса культурных работников работает тогда, когда все отдыхают и наоборот. Рабочие и служащие химкомбинатов в свои выходные приходят сюда позаниматься народными бальными танцами или на репетицию оркестра народных инструментов. Прежде чем приступить к выполнению задуманного, пришлось потрудиться, освобождает поломанной мебели коридорный тупик. Сергей убрал в сторону мешавшие ему и перекрывавшие проход колченогие стулья в количестве десяти штук два кресла. Осталось отодвинуть от стены большой, очень скрипучий двухстворчатый шкаф с рядами полок для документов. Одному неудобно передвигать эту рухлядь, но ничего не поделаешь. С другой стороны, ему будет чем временно прикрыть следы своей деятельности. В любом моменте имеются не только свои минусы, а также и плюсы. После отпуска к ждет большой фронт работы. Все, что здесь навалили, необходимо отремонтировать. Скучать ему точно не придется усмехнулся Сергей. Ну что, начнем?» — помолясь. Он посмотрел на освобожденную стену, припоминая в каком месте стены мерцал пресневшийся ему желтый глаз светофора, определившись, присел на корточки и приставил стамеску к стене. Ударяя по ней киянкой, принялся скалывать толстый слой штукатурки. Много не отбивал. Требовалось лишь очистить один кирпичи, небольшое пространство вокруг Вначале он заглянет в полость, если она там, как он надеется, имеется и определит, есть смысл дальше стену крушить или нет. Сергей взглянул на очищенный кирпич и удивился. Странно, что он совершенно не отличается от тех кирпичей, что и в моей мастерской. Если это поздняя кладка, то кирпич по идее должен быть более современным. Вот только он ещё раз внимательно присмотрелся, поколупал раствор, Растер в пальцах маленький отколотый кусочек, Ну точно раствор другой. Для закладки ниши в стене использовали такой же дореволюционный. А где его могли взять? Если только стену какую ранее не разобрали в подвале. Так себе мысль, конечно, но, впрочем, вполне правдоподобно. Сергей ни разу не эксперт по цементным растворам, но то, что они разные, смог определить. Сделанное открытие вот только еще больше подстегнуло Он принялся стамеской откалывать кусочки раствора, но вдруг почувствовал себя крайне неуютно. Ему показалось, что кто-то на него пристально смотрит. Сергей вздрогнул и выглянул из-за загромождавший коридор поломанной мебели. Никого. Но мурашки толпой пробежались по стене. Тревога не покидала его. Что за чертовщина сегодня творится, подумал Сергей, имея в виду странный сон, а теперь еще неясное ощущение опасности. Он поднялся с колен, встряхнул с комбинезона крошки раствора и, осматриваясь кругом, поспешил в мастерскую. Тайник он оборудовал в одежном шкафу. Подцепил кончиком ножа и вытащил снизу шкафа прямоугольник линолеума. Под ним оказался еще такой же кусок ДВП, скрывавший под собой в нише завернутый в ткань браунинг. Дослав патрон, Сергей щелкнул предохранителем и положил пистолет в карман. С оружием он почувствовал себя спокойней и уверенней. Постепенно стамеской прорубил глубокую канавку, удалив почти весь раствор со всех сторон кирпича, волнуясь, как на первом свидании ударил киянкой по ободку стамески, и она провалилась по рукоятку. Пустота. Сердце гулко застучало в груди. Окрылённый он ударом за удар начал выбивать остатки раствора внутрь скрытой полости. Кирпич обрел подвижность. Сергей попробовал его вытащить, но вместо этого он его случайно протолкнул дальше, и тот с глухим стуком упал на дно полости. Свет нужен. Чертыхаясь, Сергей быстро сбегал в мастерскую, уже не обращая внимания на гнетущее чувство опасности, через полминуты вернувшись назад с фонариком. Сердце бешено билось в груди в ожидании момента истины. «Тимыч, ты даже не представляешь, чего лишился. Сладостного момента раскрытия тайны. Сергей присел перед темным продолговатым отверстием и нажал кнопку. Яркий луч высветил. Сергей застыл, словно каменное изваяние, не сводя глаз с деревянного ящика и нарисованного на нем орла со свастикой. Стряхнув, охвативший его оцепенение, Сергей смог осознать всю серьезность содержимого тайника. Он не знал, что в нем, но в эту минуту у него возникла уверенность, что именно из-за содержимого ящиков. Вот только непонятно, сколько их там в советский объявился Воскресенский. Тогда все становилось на свои места. Нежданная встреча с Вишневской и ее последующее убийство, а также и смерть историка, опасение, что эти люди его опознают и вероятно сообщат о нем органам, хотя для них он герой подпольщик, но вот его воскрешение Все перечеркивает, и героическое прошлое вызывает сомнение. Надо срочно сообщить директору, тем более он в своем кабинете сейчас. Ничего не собираясь задвигать и закрывать, Сергей поднялся с колен и на ватных ногах, заковылял по подвалу. Постепенно успокоился и уже едва не бегом поднялся на второй этаж. Увы, приемная оказалась запертой, и на стук никто не отозвался. Спускаясь по лестнице, задумавшись, он едва не налетел на энергетика. «Комсорг!» Весело посмотрел на него Платонов. Ты чего такой взъерошенный? Директора не встречали? Сергею было не до шуток, и его лицо стало серьезным. Так он недавно ушел. Мы с ним еще поговорили минут пять. Что-то случилось? Я тебя таким суровым еще ни разу не видел. Сергей в ответ хотел махнуть рукой, но решив, что время не ждёт, а энергетик какое никакой на все же начальство решил о находке рассказать ему. А уже после вдвоем решат, что дальше делать и кому в первую очередь сообщать. Понимаете, тут такое дело, замялся он. Я нашел, Сергей не договорил. Его прервал Платонов, весело рассмеявшись, воскликнул: Что? Опять клад? Сергей, будь добр, подари мне хоть какое-то колечко, я его своей женщине преподнесу. Михаил Иванович, вам весело, а мне совершенно сейчас не до смеха. На этот раз другой расклад. Перестав смеяться, Платонов оглянулся по сторонам и тихо спросил: "На самом деле? «Все так серьезно». "Очень", подтвердил Сергей, на лице которого не было даже намека на улыбку. "Раз так", произнес мигом посерьезневший энергетик. "Обожди меня, я схожу в кабинет взять кое-что надо. Только никуда не уходи. Я сейчас. Ждать его долго не пришлось". Как Платонов и обещал, вернулся назад быстро. Правда, в руках у него Сергей ничего не увидел. А ты чего в выходной на работу пришел? — пока спускались в подвал, спросил его энергетик. Заказ большой, не успеваю по срокам. Энергетик усмехнулся, услышав про заказ и усомнившись в правдивости ответа. Ну-ну. И попутно еще один клад нашел. — Ты как магнит к себе клады притягиваешь. Вы с Кимычем скоро весь подвал по кирпичику разнесете. Сергей не обратил внимания на ироническое замечание Платонова, устремившись в конец коридора. Вот, смотрите, направил он луч света в тайник и не заметил, как энергетик приподнял сзади себя пиджак и вытащил заткнутый за пояс Вальтер. В последний момент Сергей боковым зрением увидел резкое движение, но не успел среагировать. Сильный удар сверху по голове мгновенно лишил его сознания. Он откнулся головой в стену, фонарик выпал из руки и откатился в сторону. Энергетик посмотрел на неподвижное тело Комсорга и зло сплюнул на пол. И здесь без вас не обошлось, кода искатели хреновы. Теперь в обратном порядке придется сваливать отсюда. В приступе ярости он силой ткнул носком туфли отключившегося кольцова в бок, но тот ничего не почувствовал. Очнувшись, Сергей застонал от резкой и ноющей боли в боку. Попытался поднять голову, тупая боль словно разрядом тока пронзила череп. Морщись от боли, провел ладонью по влажным липким волосам и поднес ее к глазам, вся измазана кровью. Голова слегка кружилась и его подташнивала. Ему в спину упирались стулья, оказывается, его оттащили в сторону. Посмотрел на стену и увидел большой пролом, а внутри открытые ящики, валяющиеся внутри и рядом серые папки с выпавшими из них белыми листами. «Черт!» — До него донесся удаляющийся шум шагов. Кряхтя, Сергей поднялся на ноги и вышел из-за перекрывающего ему обзор шкафа. Уже в конце коридора он увидел фигуру человека с папками под мышкой. Голова продолжала кружиться, превозмогая подкатившую горлу тошноту, он вытащил из кармана браунинг. В этот раз пистолет показался очень тяжелым. Воскресенский, стой! Сергей щёлкнул предохранитель. Энергетик резко развернулся и тоже вскинул руку. Сергей собрался, попытался сконцентрироваться, с трудом удержал мушку на цели на секунду раньше успел нажать на спусковой крючок, прежде чем почувствовал сильный удар в грудь. Ноги у него подкосились, и выронив пистолет, он упал навзничь, широко раскинув руки. Потеряв в очередной раз сознание, Он не услышал крики и еще два глухо треснувших выстрела. «Черт! Может, мне показалось? Он даже вспотел от мысли, что за ним организована слежка. Наверное, все же показалось. Воскресенский попытался себя успокоить. Ему просто не хотелось думать, что он где-то совершил ошибку и на него обратили внимание советские органы государственной безопасности. Последние две недели он спинным мозгом ощущал на себе чужой пристальный взгляд. Я очень устал. Мне нужно, нет, мне крайне необходимо уехать из этого проклятого города, иначе я сойду с ума. Вот уже полгода ему во сне является убитая им Вишневская. Она ничего не говорит, просто склоняется над ним и молча смотрит ему в глаза. И происходит этот кошмар практически каждую ночь. У него даже Выработалась боязнь ночи Беспокоила не сама ночь, а то, что предстоит уснуть и вновь во сне почувствовать взгляд прожигающий сознание, а затем увидеть прямо перед собой лицо пожилой женщины с окровавленной седой прядью волос. Тревожный звоночек от своей чуйки он получил в городском парке, куда ходил прогуляться и подышать чистым воздухом. Имелась и другая причина. Он приходил посидеть на скамейке, на которой он сиживал с отцом. Сама скамейка теперь новая, но стоит на том же самом месте, как и раньше. Сидя на ней, он вдруг почувствовал со затылок колючий взгляд. Как бы между прочим он обернулся, но ничего и никого подозрительного не заметил. Хотя деревянного информационного стенда, с наклеенной на нем газетой Правда, стоял работяга, сосредоточенно читающей передовицы. Он бы более уместно смотрелся с бокалом в руках возле желтой бочки с пивом, чем с газетой Правда. возвратившись домой, воскресенский без аппетита поужинал, даже коньяк в этот раз ему не помог. В голову пришла мысль отнести вальтер на работу и спрятать его в сейфе. Дома хранить стало опасно. На входных дверях в квартиру не обнаружил оставленную им контрольку. Следов обыска не имелось, но кто-то в квартире тайно побывал. Что он и сделал на следующий день? В воскресенье, как обычно, решил прогуляться по парку, но пройдя половину пути, у него возникло острое и необъяснимое желание вместо парка сходить на работу. Его прямо туда тянуло. Да и чуйка подала сигнал: опасность. Не раздумывая ни минуты, Он вскочил вовремя подошедший автобус. Несмотря на уже не юный возраст, легко пробежался по ступенькам, едва не столкнулся лоб в лоб с директором, выходящим из открывшихся дверей. "Валентин Петрович, вы и сегодня решили поработать? Похвально. Я тоже часик с первоочередными документами разбирался. Зато теперь буду спокоен, что в понедельник вопросов не возникнет". В райком вызывают Нужно было подготовиться. В понедельник с утра, как обычно, планерка. Имеются планы и вопросы и по вашей части. Уступаю вам эстафетную палочку до завтра. Попрощавшись с директором Платонов вошел в прохладный вестибюль дома культуры. Ну, сегодня прямо день открытых дверей. Почти все работники перебывали. Здравствуйте, Валентин Петрович, поприветствовал энергетика жизнерадостный Митрич. Воскресенский ему даже позавидовал. Вот у кого никаких проблем и забот. А кому еще дома не сидится, Митрич? С Михаилом Ивановичем я сейчас встретился. Может, Порторк еще здесь? Порторго нет, а вот Комсорг здесь. С утра весь такой загадочный. Не удивлюсь, если еще клад на Олег Смирнов заходил. Васильков озабоченный туда-сюда бегает, помогает нашему ансамблю к вокальному конкурсу подготовиться пойду и я с бумагами поработаю в части К2. Воскресенский пошел к лестнице, ведущей на второй этаж. И точно так же, как и с директором, едва не столкнулся с Кольцовым. Взъерошенный, Сергей выглядел очень взволнованным. Воскресенского будто током ударило, но он не подал вида и весело спросил: «Комсорг, ты чего такой взъерошенный?" Вместо ответа Кольцов спросил про директора. Услышав, что он ушел домой, немного расстроился. Воскресенский видел, что парень колеблется, не решаясь рассказать, что его так мучает, специально подначил Сергея, что тот нашел очередной клад. Помучавшись, комсорг принял решение рассказать ему о находке чего-то очень серьезного и даже предложил сходить вместе в подвал и посмотреть. Вот же чертов кладоискатель нашел тайник с архивом. Ни один мускул не дрогнул на лице Воскресенского. Он попросил Кольцова обождать и никуда не уходить, а сам быстро поднялся по лестнице и войдя в кабинет, вынул из сейфа пистолет. Сразу взвел затвор, дослал патрон и сунул пистолет в карман, не ставя на предохранитель. Так и есть. Он его нашел. Комсорг присел на корточки и посветил внутрь обнаруженного тайника. Вот, смотрите. Воскресенскому не нужно туда заглядывать, он и так хорошо знал от отца, что в тайнике находится. Взмахнув рукой, он с силой ударил ничего не подозревающего парня по голове. Оттащил бесчувственное тело и принялся расширять пролом в стене. Ничего не оставалось делать, как форсировать события и попытаться скрыться с документами. В принципе, ничего особо страшного не произошло. Его боссы в Бонне рассматривали вариант действий на случай форс-мажора. Главное вынести папки с документами. Все он, конечно, не сможет забрать. Да особо и не нужно. Боссов интересовали конкретные папки. Имелась подробная опись спрятанных документов, и его проинструктировали насчет них. Вскрыв ящики, перебрал и отобрал оговоренные папки. Его собственное досье вместе со своим, решив не рисковать, старший телешев заблаговременно уничтожил. С толстой стопкой папок под мышкой воскресенский вылез из пыльного тайника. Взглянув на неподвижное тело незадачливого кладоискателя, зло сплюнул и пошел по длинному коридору к выходу. Подойдя к лестнице, услышал позади себя слабый, но хорошо слышный в тишине сиплый голос. "Воскресенский, стой!" Так этот щенок все знал. Разъяренный, разворачиваясь, он выхватил из кармана пистолет, быстро навел на едва различимую фигуру парня и нажал на спусковой крючок. Ствол пистолета выбросил пламя, и в тот же миг ему словно кипятком обожгло левый бок. «Проклятие! Откуда у этого сучонка пистолет? Закусив губу, он подобрал выпавшей папки и поднялся по лестнице. Руки вверх, воскресенский! Перед ним в пяти метрах остановился с пистолетом в руке запыхавшийся рабочей сцены Олег Смирнов. Над вестибюлем доносился приближающийся отпот. Обложили, суки! Время на прицеливание совсем не оставалось, и он прямо от бедра выстрелил. И тут же, роняя папки на пол, взвыл от невыносимой боли. Пуля, выпущенная из пистолета Олега, раздробила ему колено. Он попытался дотянуться зубами до воротника с вшитой в него ампулой, но не успел. Удар по голове и адская боль в колене лишили его сознания. Но прежде чем отключиться, прямо перед собой увидел лицо покойной Вишневской. На этот раз улыбающееся. Ты все таки достала меня, старая корга.